Николай Долгополов, Вартанян. Читает Борис Токарев. От автора. Помню. Все помню. Это уже не первая моя книга о героях разведки, но, поверьте, ни одна из них не давалась так трудно. Объясню, почему. Писать о герое Советского Союза Георгия Андреевича Вартаняне Мне и радостно, и в то же время больно. Были мы хорошо знакомы еще с ноября 2000-го, когда впервые разрешили написать о нем Игаар Левоновне. Тогда в одном из не совсем открытых документальных фильмов о разведке я увидел сидящего за столом президиума человека с золотой звездой на груди. Лица его не показали, но камера остановилась на руках я почему-то понял, что это руки хорошо поработавшего, немолодого и абсолютно точно восточного человека. Однажды мне довелось общаться с тогдашним руководителем службы внешней разведки России. И когда в конце нашей долгой беседы хозяин огромного кабинета задал дежурный вопрос, «Есть ли у меня какие-то просьбы или пожелания», Я рискнул ответить совсем нетрадиционным «Спасибо, никаких». Эпизод из фильма не давал мне покоя. Я выложил все, и о звезде, и о руках, и даже версию о том, что герой откуда-то с Востока. Попросил, если возможно, о встрече. Директор никаких обещаний не давал, но сказал, что просьба услышана. Через пару лет я стоял на пороге квартиры Вартанянов в тихом московском закоулке. Неудобно писать, мы подружились. Это было бы чересчур, но общий язык был моментально найден. Возможно, свою роль тут сыграло случайное совпадение. Свой диплом инъяза я отрабатывал в Иране и два с половиной года с переменным успехом учил фарси, столь хорошо знакомой Вартаняну и мной не совсем до конца забытой. Но это так, вершки, притягивало иное. Желание собеседников рассказать, поведать. Встретившись и начав работу, ни Вартаняны, ни я еще не знали, до каких границ дозволена откровенность. И когда Гуар Ливоновна начала, мы, Анита и Анри... Мне сразу вспомнилась пара нелегалов из книги многолетнего начальника нелегальной разведки генерала Юрия Ивановича Дроздова, столько совершившие и уже не только в войну отечественную, сколько в войну холодную. Впрочем, границу дозволенного нам довольно быстро закрыли на замок, ограничив рамки повествования Тегераном 1943 года. И еще несколькими годами. И все равно размах сделанного сидящими передо мной людьми понятен. Я находился в квартире пары, долгие годы спасавшие нашу страну от великих бед. И даже когда нам пришлось вернуться в сугубо ограниченный тегеранский период, интерес не пропал. Пусть так, пусть лишь это. Пока. Вышел мой первый очерк, и его герои моментально отозвались благодарным звонком. Мы продолжали встречаться. С годами появлялись новые очерки, беседы. Кое-что все же приоткрывалось. Детали, события, даже эпизоды, называющиеся в разведке оперативными. Правда, никаких имен и названий стран. Однако мне, по свету поездившему, иногда чудилось что узнаю и крутую горку в центре большого города и опасный поворот в нескольких километрах от крошечного полусказочного княжества да и два три лишь туманными мазками описанных георком андреевичем персонажа виделись тоже узнаваемыми однажды накануне своего восьмидесятипятилетия вартанян преподнес подарок раздвинул временные границы, никакой географии и все же ширина охвата, масштабы действия, развивавшегося по всему земному шару и в сотнях государств больших и малых, раздвинулись. Хотя подчеркиваю, не приобрели конкретных географических и временных рамок. Давно заметил, что у семейных пар разведчиков нелегалов как раз супруга в отличие от подавляющего большинства представительниц прекрасного пола, склонна хранить молчание. Вот и Гаар Ливоновна изредка обращалась к мужу. «Жора, это ничего? Можно?» На что Геворг Андреевич обычно утвердительно кивал головой. Впрочем, о каких-то житейских, порой комичных случаях Не имеющих отношения к разведке, Гуар Ливоновна сама рассказывала с удовольствием. Например, любила вспоминать, как на первых порах вживания в новый образ, еще в промежуточной стране, она надолго задержалась в парикмахерской. И, расслабившись под сушилкой для волос в обществе таких же уже подстриженных, но еще не высушенных дам, увидела через большое окно Чуть заскучавшего мужа и крикнула ему по-русски «Жора, я сейчас!» Муж исчез. Потом шутил, что на всякий случай искал пути к отходу. Агаар Ливоновна осмотрела ряд женщин, Сидевших под хорошо памятными по тем временам Здоровенными колпаками-фенами. Никто ничего не услышал. Пронесло. Отдам должное поварскому искусству, Гаар Ливоновны. Она не просто готовила, творила блюда восточной кухни. Без всяких излишеств, с дисциплинированной умеренностью мы отведывали их с прекрасным коньяком, всегда из Еревана. Тосты хозяина и его юмор были незабываемы. И еще мне очень нравилось в их квартире. Есть понятие уюта ухоженности, вкуса, сияющей чистоты, поддерживаемой хозяйкой. Все это относится и к жилищу вартанянов. Всего именно в меру, но сразу с порога ясно, что двое обитателей побывали там. На стенах несколько хорошо выписанных картин с порой узнаваемыми видами. Некоторые приятные вещицы в столовой — Напоминают о странах, где жили нелегалы Преобладают, я бы заметил, ранние восточные иранские тона Не думаю, что это конспирация Просто из Ирана в Советский Союз выезжали официально Собирались спокойно Встречались мы и на некоторых торжественных праздниках Где Геворг Андреевич и Гар Ливоновна были в роли хозяев и Именно хозяев Никаких не свадебных генералов, а я в роли приглашенного. Тут должен отметить, что Геворк Андреевич выступал всегда исключительно твердо. Порой приходилось становиться свидетелем определенных дискуссий о роли необычной профессии. Вартанян всегда ратовал за нелегальную разведку, как высший пилотаж разведывательной деятельности деликатно и одновременно решительно приводил доводы, против которых возражать не решались. Не то что оппоненты, а скорее имеющие иную точку зрения, замолкали. И здесь нелегал Вартанян тоже продолжал одерживать свои победы. Он называл меня «Николай, мой биограф». Порой Георг Андреевич просил меня рассказать журналистам тот или иной эпизод из их «Сгар Леоновной жизни», дать интервью о нем в документальном или телевизионном фильме. Развернулись двухсерийные съемки документально-художественного фильма о Тегеране 43 из цикла «Поединки», и узнав, что в соавторах сценария и его биограф Вартанян искренне я это чувствовал, обрадовался. Честно скажу, таким доверием я гордился, ведь это сам Геворг Андреевич возвел меня в ранг такого специалиста, которому можно верить. Мы часто перезванивались, виделись. Я убеждал Геворга Андреевича, что надо работать над откровенной книгой о их жизни потихоньку наговаривать ее на магнитофон, день ото дня добавляя новые эпизоды. Ведь кто знает, что в будущем, далеком или близком, будет можно и что нельзя? Он лишь посмеивался и молчал. Только он знал о своей жизни все. Наверное, понимал, что это знание останется лишь при нем. Потом Гар Ливоновна долго лежала в госпитале, а ушел Геворг Андреевич. Гар Ливоновна говорила, поразительно, но Жора никогда не болел, даже не помню, чтобы такое случалось, и лекарств не принимал, за все годы, что мы были там, ни единой болезни потому этот уход на восемьдесят восьмом году был именно неожидан и предсказуем. Да, занедужил, но такая глыба, как он, виделась нерушимой, но нет. Потом Гар Ливоновна рассказывала мне, что в канун последнего нового для георка Андреевича года врачи отпустили его из больницы домой. Кажется, они уже знали, что болезнь не преодолеть. Вартаняны скромно отметили приход 2012 двенадцатого. Утром Гаар Ливоновна увидела мужа, собирающего вещи. Предложила, «Жора, может, останешься дома? На денек или хотя бы до вечера?» Он сказал твердо, «Нет, надо в больницу, надо лечиться». Он верил. И сражался. Гаар Ливоновна была рядом до последнего. Вот эпизод, над которым я долго думал, приводить ли его в книги. Очень уж личное, интимное, неимоверно тяжелое. Но решил, что надо, чтобы знали, как биться и хранить гордое достоинство до последнего вздоха. Георг Андреевич уже уходил Наступали последние часы, и вдруг он глазами показал жене на тумбочку у кровати, попытался что-то произнести. Она, всегда понимавшая его с полувзгляда и полуслова, поняла и сейчас. Взяла зубной протез, вставила. Он знал, что все заканчивается, и хотел даже тут, в этот самый последний момент, выглядеть достойно. И еще хотел, чтобы в часы прощания люди видели его привычным, сильным, таким, каким он был всегда. Очень горько. Понимаете? Уходила основа. Чего-то не стало хватать. Оставалась ли без него вера, которую он давал нам, его знавшим, естественно, и казалось без усилий? Нет. Незияющая пустота, но потеря. И теперь, несколько лет спустя, понятно, невосполнимая. Ему было много лет, которых никто не чувствовал. Мы как-то встречали его с шофером, и тот, впервые увидев хорошо одетого, подтянутого, уверенно вышагивающего вартаняна, вдруг выпалил «европеец». Да ему всего-то лет шестьдесят. Его не стало, и усадить себя за книгу было тяжко. На моем компьютере я поместил фото улыбающегося Вартаняна. «Ей же должны быть люди, остающиеся для тебя примером. Мой покойный отец, работавший до последнего дня, теперь вот Георг Андреевич». Звонил Гаар Ливонов не спрашивал, как. Она отвечала, сижу, пью чай. Что я, когда ушел он? Не хандра, но пустота. Нет героя, имеющего право поставить свою точку в любом споре. Интересно, как без него? Хотя нет, без него не интересно и мне, которому повезло ближе, чем другим журналистам, писателям, историкам разведки, знать героя Советского Союза Вартаняна, предоставлена честь поведать о нем правду. Да, это будет лишь часть правды, какая то ее малая талика. Некоторые мои коллеги уже даже выразили свое сочувствие. Мол, все равно будешь крутиться вокруг разрешенного Тегераны, и нет смысла отвечать им, не только. Я очень боюсь сфальшивить, сделать что-то не так, нарисовать икону, хотя в разведке он так и остался ею. И еще важное, хочу, чтобы поняли... Даже то немногое, о чем бывшим после Тегерана было разрешено рассказать при его жизни, это всего лишь остров в море неизвестности. Я согласился с такими условиями. Прошу и вас, дорогой слушатель, принять их. Мы с вами будем играть по правилам разведки.